Глава двадцать Жалованная грамота. Разговор с главой службы безопасности рода не заладился с самого начала. Шувалов опаздывает, и в его отсутствие Владислав Степанович Берестов разглядывает меня, не скрывая скепсиса. Его отдающие сталью серые глаза буравят мои, и я чувствую себя экзотической букашкой, которую изучают через мощное увеличительное стекло, перед препарированием на лабораторном столе. Признаюсь, как на духу, Александр Игоревич, я не разделяю довольно теплые к вам отношения со стороны великого князя и считаю вас как минимум чуждым роду, а как максимум опасным. Тихо говорит он, хмуря седые брови. По буду строить взаимодействие с вами по соответствующему сценарию. Накроете меня непроницаемым колпаком? Согласно киваю и пожимаю плечами. Что ж. Вы в своем праве, Владислав Степанович. Более того, я поступил бы на вашем месте точно так же. Рад, что вы понимаете и принимаете мою позицию. С облегчением заявляет безопасник, складывает пальцы в замок и расположив ладони на животе, откидывается в неудобном кресле для посетителей. Я не буду повторять озвученные Игорем Всеволодовичем ограничения, но прошу заметить, что в моей обязанности не входит надзор за вашим моральным обликом. Меня интересует в первую очередь безопасность рода, а во вторую ваша, именно в такой последовательности. Поэтому прошу исполнять все распоряжения господина Шувалова и мои, касающиеся сохранности вашего драгоценного седалища безукоснительно, во избежание, так сказать, ненужных эксцессов. Буду стараться, обещаю со всей искренностью, на которую способен, хотя понимаю, что даже эти пустые слова – откровенная ложь. Не особо вам верю, но давайте обсудим детали. На губах Владислава Степановича появляется кривая усмешка, и он кладет на стол лист бумаги, на котором напечатана небольшая таблица. «Любая отлучка из высотки возможна только после моего одобрения, либо в сопровождении или по личному распоряжению главы рода». Если вас желаете посетить выставку, реставрацию или танцпол, то сообщаете о подобных планах заранее с подробным описанием периода времени, места и предполагаемого состава сопровождающих лиц не позже, чем за 12 часов. Заявки на визиты в разного рода дома терпимости даже не подавайте. О намерении наведаться в гости к друзьям или подругам уведомляете за сутки по этой же форме. Я изучаю запрос и в случае моего одобрения вам выделяется соответствующее обстоятельством сопровождению. «Смотрю на безопасника, округлив глаза и не верю собственным ушам. Я попал в золотую клетку. Это было очевидно изначально, но неожиданно для меня клетка оказалась тюрьмой строгого режима». «Заниматься сексом я должен под неусыпным надзором ваших людей или с их непосредственным участием?» – спрашиваю я сахарным голосом. «Понимаю ваш сарказм, но боюсь, что иного способа сохранить вашу жизнь не существует», отвечает Владислав Степанович проигнорировав мою колкость и все так же пристально глядя в глаза. «Признаться честно, даже озвученные мной меры могут не уберечь вас от смерти. Чему вы, безусловно, будете рады», – прерываю безопасника, прикинувшись обиженным и оскорбленным юнцом. «Александр Игоревич, не ищите во мне врага», – произносит Берестов с нескрываемым раздражением. «Впрочем, друга или поводыря также не ищите. Я обычный сторожевой пес» который отвечает за вашу благородную задницу. А это уже интересно. Плохо скрываемая классовая ненависть во всей красе или обычная проверка? Если это искренность, то она дорогого стоит, но и пугает безмерно. Глава службы безопасности великого рода всем своим видом показывает, что устал от ареста, от служения и от ответственности за охраняемых им высокородных персон. Позвольте нескромный вопрос. Я развязно растекаюсь в угловатом кресле и вытягиваю ноги, чтобы вызвать более сильное отторжение. «Валяйте!» – кивает Владислав Степанович с недобрым прищуром. «На чем основано ваше отношение к моей скромной персоне? Вы составили мой психологический портрет, изучили досье или побеседовали со знающими меня людьми? «Не то, ни другое, не третье», – отвечает Берестов с усмешкой и наклоняется через стол ближе ко мне. «Я просто не верю тебе, красавчик. И знаешь, почему?» «Догадываюсь. Вы не любите предателей?» «Именно!» Владислав Степанович направляет на меня указательный палец. «А таких умных и хитрых, как ты, особенно!» «Благодарю за откровенность!» С горькой усмешкой заявляю я и разделенный свидетель. Ничуть не кривлю душой. «На этом мы порешим. Еще какое-то время безопасник молча меня гипнотизирует, А затем дверь в кабинет открывается, и на пороге появляется Игорь Всеволодович. На шувалове отливающий блеском лиловый костюм, идеально подогнанная по фигуре рубашка с высоким воротником и зеленый галстук. Он стремительно проходит к своему столу, садится в кресло и кладет на стол тонкую папку из фиолетовой кожи. «Читай!» – коротко бросает он и тянется к бару. Взгляд старика лучится от гордости. Он открывает резную дверцу, достает бутылку коньяка Шуваловский и собственноручно разливает его по хрустальным бокалам. Я открываю папку и вынимаю оттуда покрытый защитой пленкой тонкий лист гербовой бумаги со светящейся голограммой двуглавого орла в центре. «Жалованная грамота», – начинаю читать я. Данашу Шувалову Александру Игоревичу в том, что ему жалуются дворянство по праву крови и членство в Великом Роду. Поднимаю взгляд на Великого Князя и вижу его торжествующую улыбку. Берестов смотрит на меня так, будто сживал без сахара половинку лимона. «Поздравляю, Саша! Ты теперь полноправный член Рода!» Игорь Всеволодович поднимает бокал, и мы следуем его примеру. «Не подведи меня!» Мы чокаемся... И опорожняем бокалы. Я не желаю разочаровывать старика. И мое лицо практически светится от счастья. Спасибо урокам актерского мастерства. Имитировать необходимые эмоции несложно. Особенно, если ты уже сыграл множество образов и даже неодушевленных предметов. От таракана до табуретки. Владислав Степанович не отрывает от меня внимательного взгляда даже в момент, когда опрокидывает коньяк в глотку. Интересно, раскусил он актерскую игру или нет? Шувалов удовлетворенно крякает, а затем открывает стоящий слева от него сейф. С глухим стуком он выкладывает на стол пистолет, коробку с патронами и ламинированную карточку, украшенную светящейся голограммой двуглавого имперского орла. "Десятизарядный Геруа, патроны и разрешение на ношение", сообщает он. "Подарок лично от меня. Рекомендую изучить дворянский кодекс в части права и ответственности за использование оружия". Боюсь, что в случае явного нарушения закона тебе не сможет помочь даже сам император. Игорь Всеволодович указывает взглядом на висящий над его головой портрет и двигает дары ближе ко мне. Благодарю, коротко отвечаю я и беру в руки отливающий чернию пистолет. Это всего лишь символ, сухо уведомляет меня Берестов. Как именной дворянский меч пару сотен лет назад. Когда вы обретете всю мощь дара, Огнестрельное оружие станет для вас бесполезной игрушкой. Хочу извительно заметить, что знаю обо всем этом ничуть не хуже Берестова, но сдерживаюсь. Сообщая прописные истины, известные каждому чистокровному Ариста спиленок, глава службы безопасности рода лишний раз напоминает, что я к этим самым Ариста не принадлежу. Любые почетные регалии предполагают определенные обязанности. В твоем случае не номинальные, а вполне реальные. Шувалов кивает на кожаную папку, и я достаю из нее пластиковую карточку с неизменным двуглавым орлом и моим полным именем, напечатанным скромным черным шрифтом без вензелей. Под стилизованным изображением крылатого хищника красуется надпись «Тайная канцелярия Российской империи». «Теперь ты внештатный сотрудник», – с пафосом произносит Игорь Всеволодович и снова разливает коньяк по бокалам. Разумеется, светить этой визиткой на каждом углу не стоит. Но в случае серьезных проблем предъявить можно. Если могут быть проблемы, то есть и задачи, которые могут их породить? Задаю очевидный вопрос я. Приют, коротко отвечает Шувалов. Мы все еще не знаем владельцев проекта, а также целей, которыми они руководствуются. Начни с материалов дел погибших выпускников. Конверт лежит в папке. Материалы любых дел разглашению не подлежат. Вступает в разговор Берестов. Их нельзя обсуждать ни с кем, кроме Игоря Всеволодовича. Даже с Ольгой Юрьевной Трубецкой. Даже в постели. Бумаги храните в сейфе и не потеряйте большой палец, который его открывает. В постели с девушками я обычно не разговорами занимаюсь. С улыбкой отвечаю я, давя раздражение в зародыше. Шувалов попеременно переводит взгляд с Берестова на меня и обратно. На его устах застыла довольная улыбка. Похоже, ему нравится стоять над схваткой, пусть даже в виде безобидного переругивания подчиненных. Ты волен отпраздновать получение грамоты вместе с Ольгой Юрьевной. Думаю, что это интереснее, чем распевать коньяк в компании двух стариков, говорит Шувалов. А нам с Владиславом Степановичем нужно обсудить кое-какие проблемы. Надеюсь, ты не против. Мальчику указали на место. Мальчик встает из-за стола, сгребает со стола документы и оружие, Прощается и направляется в свою золоченную клетку. Следуя мимо уже надоевших портретов, с удивлением признаюсь себе, что недоверие стариков меня совершенно не обижает. Коньяк тому причина или отсутствие ощущения принадлежности к великому роду не знаю, но настроение у меня прекрасное. Захожу к себе и закрываю двери на замок. Сейчас я не хочу видеть даже трубецкую. Небольшой кабинет, примыкающий к спальне, предельно аскетичен и функционален. Помимо стола с моноблоком, эргономичного кожаного кресла и нескольких книжных полок, в нем нет ничего. Утопаю в перфорированной коже и пару раз, крутнувшись на кресле, вскрываю конверт. Внутри лежат несколько файлов и в каждом фотографии, от которых мне становится не по себе. Слева изображение улыбающегося выпускника или выпускницы приюта а справа – его же посмертный снимок. Столь явное доказательство мимолетности нашей жизни на мгновение вгоняет меня в меланхолию, но я беру себя в руки и открываю первый файл. Грин не был моим лучшим другом, но приятелем был отменным. Когда этот веселый и компанейский парень исчез из приюта, я пару недель места себе не находил. Образовавшуюся пустоту в общении не смогла заполнить даже Мина. С прижизненной фотографией он смотрит на меня с неизменной улыбкой. И оттого вдвойне больнее видеть его изуродованное взрывом лицо. Налившиеся кровью полуприкрытые глаза, разорванные ноздри и губы, щеки, обвисшие и пронизанные тонкими трещинами лопнувших сосудов. Переворачиваю страницу и вчитываюсь в текст, над которым проставлен штамп совершенно секретно. По мере прочтения я удивляюсь все больше и больше. Год назад зеленоглазый Грин попытался убить зеленоглазого же Бестужева, сына начальника императорской гвардии и начальника охраны цесаревича. Покушение почти удалось. Сыграв роль провинциала-простачка из рода зеленых, он втерся в доверие, но с убийством почему-то медлил. Подлог вычислила служба безопасности, и голова Грина взорвалась прямо на допросе, изуродовав его до неузнаваемости». В том, что Синеглазый Барс устроил покушение на наследника Синих, я даже не сомневаюсь. Короткая справка по делу подтверждает мою догадку. Снова знакомство в лечении неинициированного Синего, фальшивого воспитанника Царского лицея и снова отсроченное покушение. Барс мог убить младшего Трубецкого в первую же минуту знакомства. Но общался с ним почти три дня до того момента, когда его обман раскрыли на балу, случайно оказавшиеся там реальные выпускники лицея. Следующие шесть справок я просмотрел мельком, заранее зная, что целью выпускников приюта всегда были молодые неинициированные члены великих родов и всегда одной с ними крови. Бастарды красных втирались в доверие к красным, оранжевые к оранжевым и далее по спектру. Приютские не стремились убивать сразу, а вступали в контакт и поддерживали его до рокового момента, когда аферы вскрывались. И они гибли от пуль, магических атак или взрывов, встроенных в зубы бомб. Внедриться в рот таким способом – весьма нетривиальная задача. И с наскока не решается. Почему парни и девчонки выбирали столь сложный путь, если можно было просто нажать на курок? Быть может, иначе подобраться к молодым Ареста, убить их и уйти целым и невредимым было невозможно. Мое задание отличалось от остальных. Во-первых, жертва была в несколько раз старше меня. Во-вторых, я должен был убить ее сразу. Ни о каком вступлении в контакт речи даже не шло. История не укладывается в привычный сценарий, но по странному стечению обстоятельств я пришел к тому же, к чему и другие приютские. К общению с потенциальной жертвой которое привело меня к вступлению в Великий Род. Быть может, заданиями приютских было внедрение в ряды противника? На встрече в храме шеф поздравил меня с проникновением в стан врага, чему я был безмерно удивлен, а затем предложил работать на приют и поразмыслить о главной цели его существования на собственном примере. Неужели нас, внебрачных детей одаренных цветных, Растили, воспитывали и учили как ареста не для того, чтобы мы стали простыми ассасинами. Неужели нас изначально планировали забросить в общество высших цветных? И поэтому итоговые задания всегда были одиночными, а никто из выпускников не делился их подробностями даже с лучшими друзьями. Но мне же поручили убить Шувалова. Или это была глубоко просчитанная комбинация, вероятным исходом которой и было вступление в рот? Приютские парни и девчонки ловили своих жертв с помощью создания иллюзии дружбы или любви. А я невольно апеллировал то ли к отцовским, то ли к дедовским чувствам. И, судя по всему, я единственный живец, на которого клюнула добыча. Отталкиваюсь ногами от стола, запрокидываю голову и начинаю вращаться в кресле. Комната кружит перед глазами, и ее безумная пляска сродни тому хаосу, который царит в моих мыслях. Я снова и снова возвращаюсь к приоткрывшейся истине, стараясь погрузиться в нее как можно глубже. Кто-то затеял игру с высокими ставками. Игру в долгую. Игру опасную и рискованную. Игру с неясными для меня целями. Игру, участником которой я по стал. Допустим, моя догадка верна. И основная задача приютских не убийство, а вступление в ряды Ариста. Но она практически невыполнима и потому не может быть самоцелью. Зачем вступать в великий род? Какие возможности получит приют, внедрив своих юных агентов в среду цветных одаренных столь высокой ценой? Если говорить обо мне, то некая логика присутствует, учитывая преклонный возраст Шувалова и его неспособность иметь детей. Но что даст появление среди сотен красных ареста еще одного? Вопросов не стало меньше, и они усложнились. Останавливаю вращение кресла и с дурацкой улыбкой на лице наблюдаю за качающимся над головой потолком. Хочется напиться и отдаться в ласковые руки китайских массажистов, чтобы реальность размылась на фоне их лиц, как фон фотопортрета. Что ж, кое-какие карты шефа, которые он обещал открыть в случае моего согласия работать на приют, теперь известны. Стратегические цели, личности крупье и хозяев казино по-прежнему скрыты, И я не думаю, что смогу узнать больше, отказавшись от предложения шефа. Более того, отказ означает верную смерть, которая рано или поздно меня настигнет. Похоже, что у меня нет выбора. Я покинул приют в надежде обрести большую свободу и еще недавно думал, что сменил одну клетку на другую. На самом же деле я стал пленником сразу двух узилищ. Многие возразят мне и скажут, что выбор есть всегда. Я соглашусь, но с важной поправкой. Он есть, если принять за одну из опций смерть. А седьмое правило кодекса агента гласит – выживи любой ценой.